пахло уже политической р а с п р и й Суть дела была вправе на пивоварение и откуп на рыболовство. Тут отцы города забыли свои угрозы и во главе с бургомистром заговорили просительно. Так получился тот второй художественный компромисс, на который пошел и я, поместив Крингса и дочь Крингса среди цемента, пемзы, трасса и туфа. Не на тело пригородны шлюшки, а на глуповато смазливую мордашку своей невесты Мюллер надел стеклянный, отбрасывающий блики колпак, который и поныне задает нам загадку. Какое отношение имеет эта нежная, узкая, как у козочки, головка, мистически расплывающаяся за стеклом к такой массе соблазнительных округлостей? Взгляните только, какие блики отбрасывает стеклянный колпачок. Все отражается, все. Весь мир со своими противоречиями. И, войдя в раж, Мюллер, в том же челне, что отправит грех в ад, поместил всех членов городской управы и бургомистра. Да нельзя похожими и не за стеклом. Так получился тот третий художественный компромисс, на который пойду и я. Если я остерегусь называть вас и вашу ассистентку по имени — что бы сказала на это ваша жена, то ведь и художник Мюллер не был готов отправить в ад отцов города вместе с бургомистром и его доченькой. Возведенную в Гадес Мотлау он поместил и себя. Он с силой упирается в челн и смотрит при этом на нас. Если бы не я, вы бы быстренько провалились в тартарары. Художник как спаситель. Он сохраняет нам грех. Он не капитулирует перед треугольником. Да ведь и вы тоже втайне привязаны к тригональности. Верно, доктор? Честно? Верно? Мосты поставлены. И врач выключил телевизор. Ассистентка поднесла мне зеркало. Что теперь скажете? С этим не стыдно выйти на л ю д е й Зубы смыкаются. С таким прикусом можно начинать все сначала. И смеяться веселее. и разыгрывается аппетит, и хочется вгрызаться в яблоко. С этим я обручусь. Да, подумать только. Да, подумать только. Столько зубов. И все у меня. С этим выйду на улицу. Врач, а не ассистентка, подал мне пальто. Как только наркоз отойдет, язык начнет искать старые просветы. Потом это пройдет. И когда я уже стоял в дверях, Он дал мне рецепт. Я предусмотрительно выписал вам двойную упаковку. Этого вам хватит. Вы были приятным пациентом. За дверью и правда был г о г г е н д о л л е р д а м На пути к Эльстерплац мне встретился Шербаум. Ну, Филипп, я освободился и кусаю теперь всей наличностью. Для объяснения я показал ему свою уменьшенную прогению. Шербаум показал мне свой дистальный с опозданием исправляемый прикус. Это корректирующая пластинка, довольно противная штука. Я все еще издавал какие-то небные звуки. «Ну, дай вам Бог!» Шербаум сказал. «Да уж вытерплю!» Мы посмеялись без повода. Потом он ушел, потом, захватывая зубами воздух, пошел и я. «Линда, Линда, Линда, Линда, Линда, Линда, Линда!» покушение на убийство прозапас. Я поездил за ней. Январь 6 5 с супругом и детьми фрау ш л о т о у хочет провести зимний отпуск на Зильте, так посоветовал врач.